Книга 2, глава 5. О различных вложениях капитала. Хотя все капиталы предназначаются лишь на содержание производительного труда, однако количество труда, которое равное по размерам капиталы могут привести в движение, чрезвычайно колеблется в зависимости от способа их употребления, равно как изменяется и стоимость, какую их применение добавляет к годовому продукту земли и труда страны. Капитал может затрачиваться четырьмя различными способами. Он может, во-первых, употребляться на добычу сырого продукта, требующегося ежегодно обществу для его потребления и нужд. Он может, во-вторых, употребляться на выделку и переработку этого сырого продукта для непосредственного использования потребления. В-третьих, он может употребляться на перевозку сырых или готовых продуктов в места, где их недостает. Наконец, четвертых, он может употребляться на разделение тех и других продуктов на такие малые партии, какие соответствуют нуждам их потребителей. Первым способом затрачиваются капиталы всех тех, кто занимается улучшением или обработкой земли, разработкой рудников или рыболовства. Вторым способом употребляются капиталы всех предпринимателей в мануфактурах. Третьим способом всех оптовых торговцев и четвертым – розничных торговцев. Трудно представить себе, чтобы капитал мог использоваться каким-либо иным способом, который нельзя было бы отнести ни к одному из перечисленных выше. Каждый из этих четырех видов вложения капитала существенно необходим как для существования и расширения трех других, так и для общего благополучия всего общества. Если бы совсем не вкладывался капитал для добычи какого-нибудь достаточного количества сырья, то не могло бы существовать никакой мануфактуры и торговли. Если бы капитал совсем не вкладывался в обработку той части сырых продуктов, которая требует значительной переработки прежде чем стать пригодной для использования и потребления, то она или совсем не добывалась бы в отсутствия спроса на нее, или если бы все же производилась, не обладала бы никакой миновой стоимостью и ничего не добавляла бы к богатству общества. Если бы капиталы не вкладывались в перевозку сырых продуктов или готовых изделий из мест, где они имеются в избытке, в местах, где в них ощущается недостаток, они производились бы только в таком количестве, такое необходимо для потребления той местностью, где они производятся. Капитал торговца обменивает избыточный продукт одной местности на избыточный продукт другой, и этим дает толчок промышленности обеих этих местностей и увеличивает средства их потребления. Если бы капитал не употреблялся на то, чтобы делить сырые продукты или готовые изделия на такие небольшие части, которые соответствуют обычному спросу их потребителей, все были бы вынуждены покупать нужные им товары в большем количестве, чем это требуется в каждом отдельном случае. Если бы, например, не существовало промысла мясника, всем приходилось бы покупать сразу целого быка или овцу. Это было бы по общему правилу неудобно для людей богатых и гораздо более неудобно для бедных. Если бы бедному ремесленнику приходилось покупать продовольствие сразу на месяц или на 6 месяцев, то значительную часть своих средств, которые он использует как капитал на приобретение инструментов или на оборудование мастерской, и которые приносит ему доход, он вынужден был бы отнести к той части, которая предназначается для непосредственного потребления и не приносит ему никакого дохода. Для такого человека удобнее всего иметь возможность покупать нужные ему предметы необходимости изо дня в день, даже в любой час в зависимости от потребности в них. Это позволяет ему употреблять почти все свои средства как капитал. Это позволяет ему выполнять работу на большую стоимость и прибыль, которую он получает благодаря этому, с избытком покрывает ту надбавку в цене, какую розничный торговец делает на товары, чтобы получить свою прибыль. Предупреждение некоторых политических писателей по отношению к лавочникам и торговцам вообще лишено всякого основания. Точно так же нет никакой необходимости облагать их особым налогом или ограничивать их число, потому что их никогда не может быть так много, чтобы учить ущерб публике, не могут вредить друг другу. Количество колониальных товаров, например, которое может быть продано в каком-нибудь городе, ограничено спросом этого города и его окрестностей. Поэтому капитал, который может быть вложен в торговлю колониальными товарами, не может превышать суммы, достаточной для покупки этого количества. Если этот капитал находится в руках двух торговцев, их конкуренция между собой будет вынуждать их обоих продавать свои товары дешевле, чем если бы он находился только в одних руках. Если же весь капитал казался бы распределенным среди 20 торговцев, то их конкуренция была бы соответственно сильнее, а возможность сговора между ними в целях повышения цен меньше. Их конкуренция между собой могла бы, может быть, разорить некоторых из них, но принятие мер в предупреждении этого дело заинтересованных сторон. И его можно всецело предоставить их осторожности. Такое усиление конкуренции ни в коем случае не может задеть интересов потребителя или производителя. Напротив, это должно заставить розничных торговцев продавать дешевле и покупать дороже, чем в том случае, если бы вся утрес торговли была монополизирована одним или двумя лицами. Некоторые из них могут, пожалуй, соблазнить податливого покупателя купить то, что ему не нужно. Но это отрицательное явление имеет слишком мало значения, чтобы заслуживать общественного внимания. Да его и нельзя устранить ограничением числа торговцев. Отнюдь немногочисленность пивных, если прибегнуть к наиболее сомнительному примеру, порождает общераспространенную в простонародии склонность к пьянству. Напротив, эта склонность, порождаемая другими причинами, необходимо поставляет потребителей многочисленным пивным. Лица, чьи капиталы употребляются одним из перечисленных четырех способов, сами являются производительными работниками. Их труд, если он надлежащим образом направлен, фиксируется и реализуется в каком-нибудь предмете или продажной вещи, которая он прилагается или обычно прибавляет к цене предмета по меньшей мере стоимость своего собственного содержания и потребления. Прибыль фермера, мануфактуриста, оптового и розничного торговцев получается все из цены товаров, которые первые два производят, а два последние покупают и продают. Но одинаковые капиталу, употребляемые указанными четырьмя способами, приводит движение весьма различное количество производительного труда. И точно также в весьма различной степени увеличивая стоимость годового продукта земли и труда общества, которому они принадлежат. Капитал розничного торговца возвращает с у капитал оптового торговца, у которого он закупает товары, и этим дает ему возможность продолжать свою торговлю. В розничном торговом предприятии его владелец является единственным производительным работником, занятым днем. В его прибыли и заключается вся стоимость, которую его занятие добавляет к годовому продукту земли и труда общества. Капитал оптового торговца возвращает капиталы вместе с прибылью на них фермеров и мануфактуристов, у которых он покупает сырые продукты и готовые изделия, составляющие предмет его торговли, и этим дает им возможность продолжать ведение своих предприятий. Главным образом, выполнением этой функции он косвенно содействует поддержке производительного труда в обществе и увеличению стоимости его годового продукта продукта. Его капитал дает также занятие матросам и извозчикам, перевозящим его товары, на стоимость не только его прибыли, но и их заработной платы. В этом заключается весь производительный труд, который он приводит в движение, и вся та стоимость, которую он непосредственно добавляет к годовому продукту. В обоих этих отношениях его операции стоят значительно выше деятельности розничного торговца. сред капитала предпринимателя-мануфактуриста вкладывается в виде основного капитала орудия его производства и возвращает вместе с соответствующей прибылью капитал какого-либо другого промышленника, у которого он приобретает их. Часть его оборотного капитала затрачивается на покупку материалов и возвращает вместе с соответствующей прибылью капиталы фермеров и горнопромышленников, у которых он покупает их. Значительная его часть, однако, раз в год или в более короткие сроки всегда распределяется между различными работниками, которые работают на него капитал промышленника, увеличивая стоимость материалов на сумму заработной платы этих рабочих и на всю прибыль предпринимателей из капиталов, затраченных на заработную плату, материалы и орудия производства в данном предприятии. Таким образом, он непосредственно приводит в движение гораздо большее количество производительного труда и добавляет гораздо большую стоимость к годовому продукту земли и труда общества, чем капитал таких же размеров в руках какого-либо оптового торговца. Никакой капитал не приводит в движение большего количества производительного труда, чем равный по размерам капитал фермера. Ибо не только его рабочие батраки, но и его рабочий скот являются производительными работниками. Помимо того, в сельском хозяйстве природа также работает вместе с человеком, и хотя ее работа не требует никаких издержек, ее продукт обладает своей стоимостью точно так же, как и продукт наиболее дорогостоящих рабочих. Наиболее важные сельскохозяйственные работы имеют целью не столько увеличить, хотя они делают, и это, сколько направить естественное плодородие природы к производству растений наиболее выгодных человеку. Поле, заросшее терновником и кустарником, часто может произвести не меньше растений, чем самым тщательным образом возделанное виноградник или хлебное поле. Посев и обработка часто не столько пробуждает, сколько направляет деятельное плодородие природы, и после всех трудов землевладельца главный труд всегда приходится на ее долю. Поэтому рабочий и рабочий скот, занятые в сельском хозяйстве, воспроизводят не только стоимость, равную стоимости их потребления или стоимости капитала, дающие им занятия, вместе с владельца. Как это мы увидели у мануфактурных рабочих, но и гораздо большую стоимость. Сверхкапитала фермера и все его прибыли они регулярно воспроизводят ренту землевладельца. А доренту можно рассматривать как продукт тех сил природы, пользования которыми землевладельцы предоставляет фермеру. Она выше или ниже в зависимости от предполагаемой величины этих сил, или другими словами, от предполагаемого естественного или искусственно созданного плодородия земли. Ведь после вычета или оплаты всего того, что можно признать делом рук человеческих, остается только продукт деятельности самой природы. Этот остаток редко бывает меньше четвертой части, а часто превышает третью часть его продукта. Такое же количество производительного труда, затраченного в мануфактурах, никогда не даст такого большого воспроизводства. В мануфактурах природа не делает ничего, все делается человеком, и полученный продукт и должен быть пропорционален размерам действующих сил, создающих его. Таким образом, капитал, вкладываемый в земледелие, не только приводит в движение большее количество производительного труда, чем таких же размеров капитал, вложенный в мануфактуру, но и добавляет в отношении к количеству применяемого им производительного труда гораздо большую стоимость годовому продукту земли и труда страны, действительному богатству и доходу ее жителей. Это самое выгодное для общества из всех существующих способов вложения капитала. Капитал, вкладываемые в земледелие и в розничную торговлю данного общества, всегда должны оставаться внутри последнего. Их вложение связано почти всегда с определенным местом, фермой или лавкой розничного торговца в общем правилу, хотя и бывают некоторые исключения, они принадлежат постоянным жителям данной страны. Капитал оптового торговца напротив, видимо, не имеет какого-либо вполне определенного или обязательного для него пребывания, а может перемещаться с места на место в зависимости от того, где он может дешево покупать или дорого продавать. Капитал мануфактуриста должен без сомнения находиться там, где ведется само производство, но не всегда обязательно предопределено, где именно оно должно вестись. Часто оно может вестись на значительном расстоянии как от места, где растет сырье, так и от того места, где потребляются готовые изделия этого производства. Леон очень далеко отстоит как от местности, которая снабжает его сырьем для его изделий, так и от тех пунктов, которые их потребляют. Сицилийская знать одевается в шёлк, который выделывается в других странах из сырья, производимого и её собственной страной. Часть испанской шерсти перерабатывается в сукно в Великобритании, Некоторая часть этого сукна ввозятся после этого обратно в Испанию. Очень малое значение имеет, будет ли местным жителем или иностранцем купец, капитал которого выводит за границу избыточный продукт страны. Если он иностранец, число производительных работников страны уменьшится всего только на одного человека по сравнению с тем случаем, если бы он был местным жителем, а стоимость ее годового продукта уменьшится всего только на прибыль этого одного человека. Матросы или вощики, которые у него работают, могут быть и в этом случае подданными или его страны, или данной страны, или какой-нибудь третьей страны, точно так же, как и в том случае, если бы он являлся местным жителем. Капитал иностранца придаёт избыточному продукту данной страны такую же стоимость, как и капитал местного жителя, обменивая его на товары, на которые существует спрос внутри страны. Он столь же успешно возмещает капитал лица, производящего этот избыток, как и дает ему возможность вести дальше свое дело. А ведь в этом и состоит главным образом услуга, которую оказывает капитал оптового торговца для поддержания производительного труда и увеличения стоимости годового продукта общества, которому он принадлежит. Большее значение имеет, чтобы капитал мануфактуриста оставался внутри страны. Он приводит тогда в движение большее количество производительного труда и добавляет большую стоимость к годовому продукту земли и труда общества. Тем не менее, он может быть очень полезен для страны и в том случае, когда находится за ее пределами. Капиталы британских мануфактуристов, перерабатывающих лён и пеньку, возимые ежегодно с берегов Балтийского моря, несомненно, приносят большую пользу странам, производящим эти материалы. Они составляют часть избыточного продукта этих стран, который утратил бы всякую стоимость и больше не производился бы, если бы прекратился его обмен на другие товары, нужные этим странам. Торговцы, вывозящие эти материалы, возмещают капитал их производителей и тем самым поощряют их продолжать производство. А британские мануфактуристы возмещают капитал этих торговцев. Отдельная страна, так же как и отдельное лицо, часто может не располагать капиталом, достаточным для улучшения и обработки всех ее земель, для переработки всего ее сырья с целью непосредственного использования и потребления, и для перевозки избыточного сырья или готовых изделий на те отдаленные рынки сбыта, где они могут быть обменены на другие товары, на которые существует спрос внутри этой страны. Жители многих местностей Великобритании не имеют достаточно капитала для улучшения и обработки всех своих земель. Шерсть Южных графств Шотландии после перевозки на очень большое расстояние по очень плохим дорогам в значительной своей части перерабатывается в Иркшире ввиду отсутствия капитала, необходимого для ее переработки на месте. В Великобритании существует очень много небольших промышленных городов, жители которых не обладают достаточным капиталом для перевозки продуктов своей промышленности на те отдаленные рынки, где имеется спрос на них и где они могут быть потреблены. Если здесь среди них встречаются торговцы то это, собственно говоря, лишь агенты более богатых торговцев, живущих в каком-либо крупном коммерческом центре. Когда капитал какой-нибудь страны оказывается недостаточным для всех этих целей, то чем больше та часть его, которая вложена в земледелие, тем больше будет количество производительного труда, которое приводится им в движение внутри страны, равно как и стоимость, которую его вложение добавляет годовому продукту земли и труда общества. После земледелия наибольшее количество труда приводит в движение и добавляет наибольшую стоимость годовому продукту капитал, вложенный в мануфактуру. Тот же капитал, который вложен в торговлю и дает наименьшие результаты. она, не обладающая капиталом достаточным для всех трех указанных целей, не достигла еще той степени развития и богатства, которая ей, по-видимому, предназначена от природы. Но пытаться преждевременно и с недостаточным капиталом выполняя все эти три задачи отнюдь не будет кратчайшим путем для общества, так же как и для отдельного человека для того, чтобы приобрести достаточный капитал. Общий капитал всех членов нации имеет свои пределы. Как и капиталы отдельного лица и в состоянии служить только некоторому числу определенных целей. Общий капитал всех членов нации увеличивается таким же образом, как и капитал отдельного лица, в результате постоянного накопления и добавления к нему того, что они сберегают из своего дохода. Поэтому можно ожидать наиболее быстрого его роста в том случае, когда он прилагается таким образом, что приносит наибольший доход всем жителям страны, ибо это позволяет им делать наибольшее сбережения. На доход всех жителей страны находится в определенной зависимости от стоимости годового продукта ее земли и труда. Главной причиной быстрого развития и богатства роста американских колоний явилось то обстоятельство, что почти все их капиталы вкладывались до сих пор в земледелие. Они не имели мануфактуру, если не считать домашних и простейших промыслов, которые неизбежно сопровождают развитие земледелия и которыми занимаются в каждой семье женщины и дети. Большая часть экспортной и прибрежной торговли Америки ведется на капиталы торговцев, живущих в Великобритании. Даже многие магазины и торговые склады, из которых товары распределяются по некоторым провинциям, в частности в Виргинии и Мэриленде, принадлежат торговцам, постоянно живущим в метрополии и представляют один из немногих примеров розничной торговли в обществе, ведущейся на капиталы лиц, не являющихся постоянными жителями данной страны. Если бы американцы путем соглашения или посредством каких-либо принудительных мер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 Это проявилось бы еще в большей степени, если бы они попытались таким же путем монополизировать в свою пользу всю свою экспортную торговлю. В общем, ход развития благосостояния человечества, по-видимому, вряд ли когда-либо отличался такой продолжительностью, чтобы дать возможность какой бы то ни было большой стране накопить капитал достаточный для всех трех указанных целей. Конечно, если только не придавать веру чудесным сказкам о богатстве и культуре Китая, Древнего Египта и Древнего государства Индостана. Даже эти Три страны, самые богатые, судя по этим рассказам, какие только существовали на свете, славятся главным образом своим превосходством в области земледелия и обрабатывающей промышленности. Они, как кажется, не выделялись своей внешней торговли. Древние египтяне питали суеверное предубеждение против моря. Суеверие по того же характера господствует и среди жителей Индии. Китайцы ничем не проявляли себя в области внешней торговли. Значительная часть избыточного продукта этих трех стран всегда, видимо, вывозилась иностранцами, которые в обмен на это давали что-нибудь другое, на что там существовал спрос. Часто же золото и серебро Таким образом, один и тот же капитал в какой-нибудь стране приводит в движение большее или меньшее количество производительного труда и увеличивает на большую или меньшую стоимость годовой продукт ее земли и труда, в зависимости от того, в каких различных пропорциях он вкладывается в земледелие, мануфактуры и оптовую торговлю. Кроме того, получается различный результат в зависимости от характера оптовой торговли, в которую вкладывается та или иная часть его. Всякую оптовую торговлю, всякую покупку для перепродажи оптом можно свести к трем различным видам: внутренней торговли, внешней торговли предметами потребления и транзитной торговли. Внутренняя торговля занимается покупкой продуктов промышленности страны в одной ее части и продажей в другой. Она охватывает как торговлю внутри страны, так и прибрежную торговлю. Внешняя торговля предметами потребления занимается покупкой иностранных товаров для внутреннего потребления. Транзитная торговля занимается ведением торговых сношений чужих стран, то есть доставкой избыточного продукта одной страны в другую. Капитал, употребляемый на покупку в одной части страны для продажи в другой продукта промышленности этой страны, обычно при каждой такой операции возмещает два различных капитала, вложенных в сельское хозяйство или мануфактуру этой страны, и этим дает им возможность продолжать свою производительную деятельность. Когда он отправляет из места жительства торговца товары определенной стоимости, он обычно возвращает обратно другие товары по меньшей мере такой же стоимости. Если эти товары в обоих случаях являются продуктами отечественной промышленности, он обязательно возмещает при каждой такой операции два различных капитала, каждый из которых затрачивался на содержание производительного труда. И этим дает им возможность продолжать такое его содержание. Капитал, посылающий шотландские промышленные изделия в Лондон и привозящий обратно в Эдинбург английский хлеб и английские изделия, при каждой такой операции возмещает два британских капитала, Причем оба они вложены в сельское хозяйство или мануфактуру Великобритании капитал употребляемый на покупку иностранных товаров для внутреннего потребления, когда эта покупка производится в обмен на продукты отечественной промышленности. При каждой такой операции тоже возмещает два различных капитала, но только один из них затрачивается на поддержку отечественной промышленности. Капитал отправляющий британские товары в Португалию и ввозящий обратно в Великобританию португальские товары, при каждой такой операции замещает только один британский капитал, другой замещаемый им капитал португальский. Поэтому если бы даже обороты внешней торговли предметами потребления были столь же быстры, как и обороты внутренней торговли, капитал, употребленный в ней, оказал бы вдвое меньше поощрения промышленности или производительному труду данной страны. Но обороты внешней торговли предметами потребления очень редко бывают так же быстры, как и обороты внутренней торговли. Во внутренней торговле капитал оборачивается обычно в период времени меньше одного года, а иногда три или четыре раза в год. Во внешней торговле предметами потребления капитал редко оборачивается за год, а иногда оборачивается не менее чем в два или три года. Поэтому капитал, вложенный во внутреннюю торговлю, успевает иногда произвести 12 операций или отправить и привести товары 12 раз за то время, как капитал, вложенный во внешнюю торговлю, успевает выполнить одну операцию. Поэтому, если эти капиталы равны, первый из них окажет в 24 раза большее содействие и поощрение промышленности страны, чем второй. Иностранные товары для внутреннего потребления могут иногда приобретаться в обмен не на продукты отечественной промышленности, а на какие-либо другие иностранные же товары. Но эти последние должны были быть приобретены или непосредственно на продукты отечественной промышленности, или на что-нибудь другое, купленное в обмен на эти продукты, потому что иностранные товары никогда не могут быть приобретены, если не считать войны и завоевания, иначе как в обмен на какие-либо произведения данной страны непосредственно или после двух или нескольких обменных сделок. Таким образом, капитал, вложенный в такую внешнюю торговлю предметами потребления, ведущуюся такого рода окольным путем, производит во всех отношениях такое же действие, как и капиталы, вкладываемые в подобного рода торговлю, только ведущиеся наиболее прямым путем, Если не считать того, что оборачиваться он будет еще медленнее, так как его реализация должна зависеть от оборотов двух или трех других операций внешней торговли. Если рижский лён и пенька покупаются в обмен на вергинский табак, приобретаемый в обмен на британские промышленные изделия. то торговец должен выжидать окончания оборота двух различных операций внешней торговли, пока сможет затратить такой же капитал на покупку вновь такого же количества британских промышленных изделий. Если вергинский табак был приобретен в обмен не на британские промышленные изделия, он должен будет ожидать окончания оборота трех различных операций. Если эти две или три различные операции внешней торговли совершаются двумя или тремя различными торговцами, из которых второй покупает товары узимые первым, а третий узимые вторым, чтобы в свою очередь вывести их, каждый торговец в таком случае сумеет более быстро оборачивать свой капитал, но общий оборот всего вложенного торгового капитала будет столь же медленным, как и прежде. Для страны не составляет разницы, принадлежит ли весь капитал, вложенный в такую многостепенную торговлю одному или торговцам Хотя это может иметь значение для отдельных торговцев В обоих случаях должен быть вовлечён в дело в втрое больше капитал, чтобы обменять британские промышленные изделия определенной стоимости на известное количество льна и пеньки Чем это было бы необходимо, если бы эти изделия или с спенькой обменивались непосредственно друг на друга следовательно, весь капитал, вкладываемый в подобного рода многостепенную внешнюю торговлю предметами потребления, будет в меньшей степени поощрять и оказываться действие производительному труду страны, чем равный ему капитал, вкладываемый в более непосредственную торговлю такого же рода каков бы ни был иностранный товар, при помощи которого приобретаются иностранные товары для внутреннего потребления, это не может иметь сколько-нибудь существенного влияния ни на характер торговли, ни на степень оказываемого ею поощрения и содействия производительному труду страны, которая ведет ее. Если, например, эти товары покупать на бразильское золото или перуанское серебро, то это золото и серебро, как и вергинский табак, должны быть приобретены в обмен на какие-нибудь продукты промышленности страны или на что-нибудь другое, купленное на такие продукты. Следовательно, поскольку дело касается производительности труда, внешняя торговля предметами потребления, ведущаяся при посредстве золота и серебра, представляет те же выгоды и неудобства, что и другой вид внешней торговли предметами потребления. Столь же многостепенны. В ней равным образом, столь же быстро и медленно, реализуется капитал, непосредственно употребляемый на содержание производительного труда. По видимому, подобного рода торговля отличается даже одним преимуществом сравнительно со всяким другим видом столь же многостепенной внешней торговли. Перевозка этих металлов из одного места в другое, благодаря их маленькому объему и большой стоимости, обходится дешевле, чем перевозка почти всех других иностранных товаров такой же стоимости. Фракты за перевозку их значительно ниже, а страховая премия не выше. К тому же, нет другого товара менее подверженного порче при перевозке, чем золото и серебро. В результате этого при посредстве золота и серебра часто можно приобрести определенное количество товаров в обмен на меньшее количество продуктов отечественной промышленности, чем при посредстве каких-либо других иностранных товаров. Спрос страны может таким образом удовлетворяться более полно и с меньшими издержками, чем каким-либо иным путем. Мне еще придется в дальнейшем весьма подробно рассмотреть вопрос о том, не приводит ли иным путем торговли этого рода к обеднению страны вследствие непрерывного вывоза ею этих драгоценных металлов. Та часть капитала страны, которая вкладывается в транзитную торговлю, отвлекается вообще о содержании производительного труда данной страны, чтобы содержать производительный труд других стран. Хотя он при каждой своей операции замещает два различных капитала, однако ни один из них не принадлежит данной стране. Капитал голландского купца, везущего хлеб из Польши в Португалию, а обратно привозящего в Польшу португальские фрукты и вино, замещает при каждой такой операции два различных капитала. Причем ни один из них не служил для содержания производительного труда Голландии. Один из них содержал производительный труд Польши, а другой Португалии. Только прибыли регулярно протекают в Голландию и составляют всю ту прибавку к годовому продукту земли и труда этой страны, которая явилась необходимым результатом этой торговли. Впрочем, когда транзитная торговля какой-либо страны ведется на кораблях и при посредстве матросов этой же страны, то та часть капитала, вложенного в нее, которая оплачивает фрахт, распределяется между некоторым числом производительных работников этой страны и приводит их труд в движение. Почти все нации, принимавшие сколько-нибудь значительное участие в транзитной торговле, действительно вели ее именно таким образом. Само род торговли получил, вероятно, от этого свое название, ибо жители таких стран являлись и перевозчиками для других стран. Однако эта особенность отнюдь не представляется присущей чертой такой торговли. Голландский купец, например, может вкладывать свой капитал в торговлю между Польшей и Португалией, перевозя часть избыточного продукта первой во вторую не на голландских, а на британских кораблях. И можно предположить, что в некоторых особых случаях так бывает в действительности. При данной точке зрения считалось, что за такой стороны, как и Великобритания, защита и безопасность, которая зависит от числа ее матросов и размеров её флота, особенно выгодна транзитная торговля. Но тот же капитал может дать занятие такому числу матросов и кораблей, если он вложен во внешнюю торговлю предметами потребления или даже в прибрежную торговлю, поскольку она ведется судами каботажного плавания, как и в том случае, если он вкладывается в транзитную торговлю. Количество матросов и кораблей, которым может дать занятие капитал зависит не от характера торговли, а отчасти от громоздких товаров в сравнении с их стоимостью и отчасти от расстояния, на каком находятся друг от друга порты, между которыми они перевозятся. Главным же образом от первого из этих двух условий. Так, например, торговля углем между Ньюкаслом и Лондоном дает работу большему количеству суднов, чем вся внешняя транзитная торговля Англии, хотя порты эти находятся друг от друга совсем не на большом расстоянии. Поэтому применение в какой-либо стране исключительно ширительный мир в целях более широкого привлечения капитала, транзитную торговлю в более значительных размерах, чем это требуется при естественном ходе вещей, не всегда обязательно ведет к увеличению судоходства данной страны. Таким образом, капитал, вкладываемый во внутреннюю торговлю страны, обычно поощряет и содержит большое количество производительного труда в этой стране и увеличивает стоимость ее годового продукта в большей мере, чем таких же размеров капитал, занимающийся внешней торговлей предметами потребления. А капитал, занятый в этой последней, имеет в обоих этих отношениях еще большее преимущество над одинаковой величины капиталом, вложенным в транзитную торговлю. Богатство каждой страны, а также могущество её, поскольку Последнее зависит от богатства, всегда должно находиться в соответствии со стоимостью ее годового продукта, образующего фонд, за счет которого в конечном счете оплачиваются все налоги. И главная задача политической экономии каждой страны состоит в увеличении ее богатства и могущества. Поэтому она не должна давать преимуществ или оказывать особое опошение внешней торговли предметами потребления предпочтительно перед внутренней торговлей или же транзитной торговлей, предпочтительно перед той и другой. Она не должна путём всякого рода поощрения привлекать к одному из этих двух каналов большую долю капитала, чем естественно притекала бы к ним без всякого воздействия. Каждый из этих видов торговли, однако, не только выгоден, но и необходим и неизбежен, когда он порождается естественным ходом вещей, без всяких принудительных и насильственных мер воздействия. Когда продукт какой-либо отдельной отрасли промышленности превышает спрос страны на него, избыток должен отправляться за границу и обмениваться на другие товары, на которые в данной стране имеется спрос. Без такого вывоза должна быть приостановлена часть производительного труда страны, и стоимость годового продукта страны уменьшится. Земля и труд в Великобритании производят обычно больше хлеба и металлических изделий, чем это требуется существующим на нее внутреннем рынке спросом. Поэтому избыток их должно отправляться за границу и обмениваться на какие-либо товары, требующиеся внутри страны. Только посредством такого вывоза этот избыток может приобрести стоимость, достаточную для оплаты труда и издержек, затраченных на его производство. Места по морскому побережью и берега всех судоходных рек потому только и представляют собой выгодное местоположение для промышленности, что облегчает вывоз и обмен такого избыточного продукта на продукты, на которые имеется большой спрос. Если иностранные товары, приобретенные в обменные избыточные продукты внутренней промышленности, превышают спрос внутреннего рынка, лишняя их часть должна быть снова вывезена за границу и выменена на какие-нибудь другие продукты, на которые здесь существует спрос. Около 96 тысяч бочек табака покупаются ежегодно в Виргинии и Мэриленде на части избыточного продукта британской промышленности. Но спрос на табак в Великобритании не требует, может быть, более 14 тысяч бочек. Поэтому, если бы нельзя было переотправлять оставшиеся 82 тысячи бочек за границу и обменять на какие-нибудь товары, на которые имеется больший спрос внутри страны. То должен немедленно был прекратиться ввоз табака, а вместе с этим должен остановиться и производительный труд всех тех жителей Великобритании, которые в настоящее время заняты изготовлением товаров, на какие ежегодно приобретаются эти 82 тысячи бочек табака. Должно быть прекращено производство этих товаров, которые составляют часть продукта земли и труда Великобритании, поскольку на них нет спроса внутри страны и поскольку она лишилась своего рынка сбыта за границей. Поэтому наиболее многостепенная внешняя торговля предметами потребления может в некоторых случаях быть столь же необходимой для поддержки производительного труда страны и для поддержания на известном уровне стоимости ее годового продукта, как и непосредственная внешняя торговля. Когда масса капитала в какой-либо стране возрастает до таких размеров, что они не могут быть целиком использованы в области обслуживания потребления и поддержки производительного труда этой страны, избыточная часть их, естественно, отливает в транзитную торговлю и употребляется для выполнения таких же функций в интересах других стран. Транзитная торговля представляет собой естественный результат и признак значительного национального богатства, но она, по-видимому, не является естественной его причиной то правительство, которое проявляло склонность содействовать ее развитию посредством специальных поощрительных мероприятий, очевидно, принимало результат и признак явления за его причину. Голландия, которая, если иметь в виду размеры ее поверхности и количество жителей, является самой богатой страной Европы, держит поэтому в своих руках наибольшую часть транзитной торговли Европы. Англия, стоящая по погасу, вероятно, на втором месте после нее в Европе, тоже считается ведущей значительную часть этой торговли. Хотя то, что обычно считается транзитной внешней торговлей Англии, в большинстве случаев оказывается ничем иным, как многоступенная внешней торговля предметами потребления. Таковой в значительной мере является торговля, доставляющая продукты ост Индии, в Индии и Америки на различные европейские рынки. Эти товары обычно покупаются или непосредственно на продукты британской промышленности или на что-нибудь другое, приобретаемое в обмен на эти продукты. И то, что получается в результате всех этих торговых сделок, используется или потребляется в Великобритании торговля, которая ведется на британских кораблях между различными портами Средиземного моря, и небольшая торговля такого же рода, ведущаяся британскими купцами между портами Индии, составляют, вероятно, главные отрасли того, что следует считать собственно транзитной торговлей Великобритании. Размеры внутренней торговли и капитала, который может быть вложен в нее, по необходимости, ограничиваются стоимостью избыточного продукта всех тех отдаленных друг от друга местности внутри страны, которые обменивают обмениваться своими продуктами друг с другом. Размер внешней торговли предметами потребления ограничивается стоимостью избыточного продукта всей страны и того, что может быть приобретено на него. Размеры транзитной торговли ограничиваются стоимостью избыточного продукта всех стран мира. Ее возможные размеры поэтому в известной мере безграничны в сравнении с размерами двух других видов торговли, и она способна поглотить наибольшие капиталы. Помысла о своей собственной частной прибыли является единственным мотивом, побуждающим владельца всякого капитала вкладывать его в земледелие, в мануфактуры или в какую-либо особую отрасль оптовой или розничной торговли его никогда не занимает мысль о том, какие различные количества производительного труда может он привести в движение и какую различную стоимость может он прибавить к годовому продукту земли и труда общества в зависимости от того, в какой из этих различных областей применяется его капитал. Поэтому в тех странах, где сельское хозяйство представляет собой самое выгодное из всех вложений капитала, а возделывание и улучшение земли самый прямой путь к большому состоянию, капиталы отдельных лиц будут есть естественно прилагаться самым выгодным для всего общества образом. Насколько можно судить, прибыль, даваемая сельским хозяйством, нигде в Европе не превышает прибыли, приносимых другими видами занятий. Правда, во всех частях Европы прожектёры в последние годы тешили публику блестящими рассказами о прибылях, получаемых от обработки и улучшения земли. Не входя в подробное рассмотрение их выкладок, простое наблюдение может убедить нас, что выводы их должны быть неправильны. Мы ежедневно можем видеть крупнейшее состояние, приобретенное на протяжении всего одной жизни при помощи торговли и промышленной деятельности, Причем дело часто начиналось с очень небольшого капитала, а иногда и без него вовсе. Между тем, во всей Европе в течение текущего столетия не наблюдалось должно быть ни одного примера приобретения за тот же промежуток времени такого же состояния от занятий земледелием. А между тем во всех больших странах Европы до сих пор остается невозделанной много хорошей земли, а большая часть возделываемой земли далеко не улучшена еще в такой мере, в какой это возможно. Поэтому сельское хозяйство почти везде способно поглощать гораздо больший капитал, чем какой когда-либо вкладывался в него. В дальнейших двух книгах будет подробно выяснено, какие моменты в хозяйственной политике Европы сделали городские промыслы настолько более выгодными по сравнению с сельскими, что частные лица часто считают более выгодным для себя вкладывать свои капиталы в ведущуюся где-то очень далеко в Азии и в Америке транзитную торговлю, чем на улучшение и обработку плодороднейших полей в их непосредственном соседстве.